Когда Перис вышла из ванны в своем шерстяном халате, в котором теперь проводила большую часть дня, ее спальня оказалась погружена в полумрак. Карма была готова к священнодействию. У Перис появилось ощущение, будто она принимает участие в каком-то таинстве. «Выдохните из себя всех демонов, которые владеют вами». «Прогоните их туда, откуда они пришли!» — шепотом произнесла карма. Тихонько вздохнув, Перис легла на стол. Она и не знала, что ею владеют демоны. Не говоря больше ни слова, карма сделала несколько пасов, похожих на взмахи дирижерской палочки, и заявила, что не чувствует чакры Перис. Потом ее руки резко замерли над печенью. Она нахмурилась, внимательно посмотрела на Пэрис и с неподдельной тревогой произнесла «Чувствую затемнение». «Где?» Пэрис начала нервничать. Она рассчитывала получить массаж, а не диагноз. «По-моему, между почками и печенью. У вас были проблемы с матерью?» В последнее время нет. Она уже восемнадцать лет как умерла, но при жизни мы с ней не ладили. Матью Пэрис была довольно сварливой женщиной, но Пэрис о ней думать забыла. Мало ей своих проблем. Тогда это что-то другое. Но я чувствую, что у вас в доме духи зла. Вы их когда-нибудь слышали? Да, она не ошиблась, это действительно спиритический сеанс. Не хватало только, чтобы эта массажистка ее расстроила. Нет, не приходилось. Пэрис всегда была склонна опираться на факты, и духи ее не занимали. Ее волновало одно — как пережить развод и скорую свадьбу Питера. Уже лучше бы духи, от них легче избавиться. Руки кармы — Вдруг замерли в нескольких сантиметрах над животом Перес. Вот оно, нашла, объявила она победным тоном. Кишечник. А что с ним? Спросила Перес, чувствуя нелепость происходящего и одновременно панику. Не хватало еще, чтобы у нее нашли какую-нибудь болезнь. Все демоны у вас внутри, уверенно заявила карма. Вам необходима клизма. Пока вы не очиститесь от шлаков, массаж вам пользы не принесет. Да кто бы она ни была, эта дама. Несомненно, с той же планеты, что и Пирс Джонс. А можно пока обойтись без клизмы и ограничиться тем, что в наших силах? Пэрис была не склонна дискутировать на эту тему. Она хотела только одного — получить массаж и потом крепко уснуть. Попробовать можно, но нужного эффекта не будет. Перис готова была с этим смириться, хотя карма выглядела крайне обескураженной. Ладно, я сделаю, что смогу. Она, наконец, достала из саквояжа бутылочку масла, щедро вымазала им перес и приступила к массажу. Начала нас плеч, потом проработала грудную клетку, живот, ноги и всякий раз недовольно хмыкала, проводя рукой по животу. — Я не хочу, чтобы демоны чувствовали себя вольготно, — пояснила она. — Их надо изгнать. Музыка, пахучее масло, полумрак, и руки кармы уже начали производить свое волшебное действие на Пэрис. Вопреки всем демонам, притаившимся в кишечнике, она, наконец, расслабилась, и когда карма шепотом попросила ее перевернуться, Пэрис уже чувствовала себя лучше. Массаж спины и плеч оказался просто чудодейственным. У нее было такое ощущение, словно она тает под руками массажистки. Именно это ей и было сейчас нужно. Перес лежала с закрытыми глазами и наслаждалась этим божественным ощущением, пока вдруг не почувствовала между лопатками резкий удар, как если бы в нее запустили теннисным мячиком со всего размаху. После этого карма словно отщепнула с ее спины кусок плоти. «Что вы делаете?» — в ужасе вскинулась Перес. «Ставлю банки». Это необходимо. Они вытянут из вашего тела всех демонов заодно с токсинами. — О, нет! — Выходят, демоны переместились из кишечника в верхнюю часть тела, и карма решила их оттуда изгнать. Пэрис было очень больно. Она извивалась, но стеснялась что-либо говорить. — Чудесно! Правда? — Не сказала бы. Пробурчала Перес, решив, что хватит приукрашивать действительность. Начало мне больше понравилось. «Точно так же к этому отнесутся и ваши демоны. Нельзя создавать им комфортные условия. Вы согласны?» «А почему бы нет?» Хотелось спросить Перес. «Ведь когда удобно демонам, мне тоже хорошо». Когда экзекуция наконец завершилась... Карма достала откуда-то горячие камни и без всякого предупреждения водрузила перес на плечи. Жар был почти нестерпимый. — Это поможет очистить ваши внутренности и разум, пока вы не сделали клизму, — пояснила массажистка. В воздухе разлился запах паленого, что-то среднее между горелым мясом и сженой резиной. Теперь дышите глубже. — воскликнула Карма. — Они не переносят этого запаха. Надо изгнать из помещения всех злых духов. Перис боялась, что запах потом ничем не выветришь. Уж не подпалила ли она диван? Впрочем, сейчас ей было не до этого. Камни жгли невыносимо, а Карма невозмутимо продолжала массаж перес начинала понимать глубинный смысл учений, последователи которых спят на гвоздях или глотают огонь. Мозг отвлекается от гнетущих забот и целиком сосредоточивается на тех точках тела, которым горячо, больно или неприятно. Карма попросила Пэрис перевернуться на спину, ни слова не говоря высыпала ей на пупок чашку соли и тут же капнула сверху горячее благовоние. Пэрис, как завороженная, следила за ее руками. — А это для чего? — Чтобы оттянуть на себя все яды и вернуть вам внутренний покой. — Что ж, эта субстанция по крайней мере пахла получше. Комната вмиг наполнилась ароматом весны, и Пэрис с жадностью втянула нежный цветочный запах. Они этого не выносят, с улыбкой объявила массажистка, имея в виду, конечно, все тех же демонов. Пэрис невольно продолжала втягивать в себя запах, пока от ароматических масел ей стало нехорошо. Я, кажется, тоже этого не выношу, заметила она. «Должно быть у меня аллергия!» Карма взглянула на нее так, словно ей отвесили пощечину. «На ароматерапию аллергии не бывает!» Безапелляционно заявила она. Пэрис, однако, чувствовала, что с нее довольна. Сам по себе массаж был приятен, но благовоние, нагретые камни и едкие запахи — это уже перебор. «Нет!» У меня на них точно аллергия, — твердо сказала она и, спустив ноги со стола, потянулась за халатом. К тому же уже поздно. Мне неловко вас так долго задерживать. — Нельзя так резко останавливаться, — настойчиво произнесла карма. — Прежде чем уйти, я должна закрыть ваши чакры. В противном случае, едва вы встанете на ноги, из вас уйдет вся энергия. Пэрис такая перспектива не понравилась, и с недоверчивым видом она легла обратно. Карма пробежалась ладонями по ее телу, закрытыми глазами бормоча что-то нечленораздельное. Хвала Господу! Через несколько минут она закончила. Но запах в спальне стоял такой сильный, что у Пэрис появилось сомнение. Можно ли будет в этой комнате вообще когда-нибудь спать? — Большое вам спасибо, — сказала она, спрыгивая со стола.